Я попытался снять ноккет с того, что осталось это её ног блок саркофага. Подошёл Рик. Объединившись, мы как могли аккуратно подняли реаниматор и оттащили его в сторону. Малыш повернулся ко мне. Что ж за твари такие? Что ж это за сучая мразь? В его голосе дрожали слёзы. Проклятая планета. Сначала крик. Теперь Кэтти. Что это за уроды, пит? Почему они не мрут, когда в них стреляешь? А я рад бы был заплакать, но не мог. Да и малыш не плакал. Просто струи дождя стекали по нашим лицам. Из оцепенения нахлынул голос Камиллы, кибмастера Кэт. Она ещё жива. Мы бросились к Кэт, будто могли чем-то помочь, но на неё было страшно смотреть. Сколько она будет жить, Камилла? спросил я. Не более часа, но я не уверена. Очень большая потеря крови. сотрясение мозга перелом обеих ног многочисленные переломы рёбер повреждения внутренних органов внутреннее кровоизлияние и ещё, ребята, она нетранспортабельна первые же толчки в полёте убьют её даже если она переживёт погрузку на скутер минуту мы стояли молча а что с крегом кальян с ним всё хорошо отозвался кибмастер Целостность блока не нарушена. Срочно нужен ещё один саркофаг, неожиданно спокойно сказал Рик. Ближайшие к нам саркофаги находятся на Миратворце, ответил я. Сейчас это всё равно что в другой галактике. Мы сюда добирались 2 часа. За час мы не успеем долететь обратно. И ты же слышал, что сказала Камелла. Я успею. Малыш быстро двинулся к скутерам. Помоги мне, Пит, развяжем их. Ну и что? Ну долетишь ты до миротворца. А как привезёшь сюда реаниматор? Я привезу. Я я что-нибудь придумаю. Это единственная надежда, Пит. Не знаю как, но я привезу сюда саркофаг. А ты будь здесь. Всё равно нельзя оставлять Кати одну. Я посмотрел на него, а он посмотрел на меня. На нас сверху упали струи дождя. Лицо малыша скривилось. Он пытался улыбнуться. Я не позволю к этомумереть на этой чёртовой планете. Ветер стих. Я успею. У тебя есть час. Я помог распутать машины. Рик, не говоря ни слова, рванул скутер по наклонной вверх, едва не зацепив деревья на краю поляны. Я проверил винтовку и поставил полный магазин. Постольный гранатомёт, один из тех, что мы захватили из арсенала миротворца, после возвращения на корабль с телом Крейга, был заряжен кассетой с 10 гранатами. На этот раз я про него не забыл, но опять не мог использовать, потому что зверь находился слишком близко от нас. Медленно тянулись минуты. Камилла, как она? Покажи ва. Пока. Покажи Пока ва, а потом Успеет, малыш, как обещал. Сам я сейчас сделать ничего не мог. Не успеет. Когда доберётся до корабля, что будет делать? Думать ни о чём не хотелось. Сколько ещё здесь таких тварей? Я поглядывал по сторонам, изредка бросая взгляд на Кэт. Как она? С ней очень плохо пит. Она умирает. Осталось не больше 40 минут. 40. быть может меньше. Оставался единственный способ, который применяют в таких случаях. В мозг человеку вводят дозу спецсредства, которое есть в аптечке, и ждут 2 минуты. Потом ампутируют голову и помещают её в специальный контейнер. Он тоже находится в аптечке в свёрнутом состоянии. Срок хранения 24 часа. Но есть только 50 шансов из 100, что ампутированная голова приживётся на полностью биомеханическом теле. Мне несколько раз случалось проводить такие операции в бытность биомехаником. Оторванные головы плохо приживаются, сказал я как-то в разговоре с Кэт. Это правда. И люди, выжившие после пересадки, никогда не становятся теми же, что раньше. Нельзя безнаказанно заменить все органы и части тела. на искусственно выращенные или биомеханические тем более сразу но ну и постепенно нельзя иначе такое понятие как смерть давно осталось бы в прошлом человечества господи если бы я только мог сейчас перенестись вместе с кэт в клинику профессора вацыка стерильная операционная лучшее оборудование в мире интоэлектроника высочайшего уровня ассистенты профессионалы любые биомеханические органы. Да и в мецентре Артемиды, где нет всего необходимого, я сумел бы прооперировать кет в паре Зианы, даже в медиоттеке мёртвого миротворца, без энергии, без интелектронной поддержки, вручную. В данный момент я бы предпочёл оказаться где угодно, только не на этой поляне в джунглях с почти бесполезными аптечками. Здесь я был абсолютно беспомощен. Здесь лишь ампутация после сутки резервного времени. Как она, Камилла? Ещё жива. Камилла будто угадала мои мысли. Если хочешь провести ампутацию, лучше сделать это как можно раньше. Потом может быть поздно. Я не могу заметно влиять на её состояние. Фактически, она может умереть в любую минуту. Я устало прикрыл глаза. Тут же спохватился и оглядел поляну. Никого. Сверху лил дождь. Люди, пережившие операцию по пересадке головы или мозга, недолго остаются прежними. Через год или два они становятся иными. Поведение их начинает больше напоминать поведение робота или животного. Что делать? Отрезать голову Кэт, выбросить из саркофага Крейга и положить Кэт на его место? может умереть в любую минуту где та граница в пределах которой человек вправе принимать решение как определить меру необходимости действия или бездействия действие провести ампутацию бездействие сидеть и ждать резать сейчас потом будет поздно как она ещё жива я опять закрыл глаза Больше всего на свете мне хотелось вытащить нож и отрезать голову самому себе. Что если я переодену её в свой костюм, Камилла? Твой ведь повреждён. Лучше её не трогать, Пит, она умрёт ещё быстрее. Где малыш? Разбился по дороге к кораблю, долетел и дерётся с очередным монстром в тёмных коридорах миротворца, разбился на обратном пути. Обшаривая взглядом окружавшую поляну заросли, я протянул в сторону левую руку и нащупал слабенькую едва заметно трепещущую жилку на шее кет. Потом, не желая её беспокоить, провёл ладонью по рассыпавшимся в траве волосам и намотал одну прядьку себе на палец. Скутер Рика появился только тогда, когда прошло уже почти 3 часа. Под брюхом машины, подвешенной на трассах к стабилизаторам, Бешено болтался реаниматор. Скутер бросала из стороны в сторону, он то и дело клевал носом. Малыш опустил блок прямо возле меня и спрыгнул на землю. Срок, назначенный Камиллой, давно закончился. Кэт всё ещё была жива. Моментально пробудившись к деятельности, я бросился к Рику, и мы положили тело Кэт в саркофаг. Теперь можно было не бояться. Даже умри она у нас на руках. реаниматор вернул бы её к жизни для того они и созданы несмотря на это мы старались действовать осторожно как только кэт оказалось внутри её сердце словно почувствовав что можно положиться на технику и передохнуть отказалось работать теперь у нас два блока сказал Рик оба на помост не войдут если поставим один на другой я понял его без слов Если поставим один на другой, грохнемся, не пролетев и сотни метров. А если подвесить к каждому скутеру по одному, как сделал ты? Нет, Пит. Опять поднялся ветер. Блок слишком сильно болтает. Туда-то я долетел быстро, всё остальное время ушло на дорогу обратно. До сих пор не знаю, каким чудом я добрался. Пришлось садиться четыре раза, три из них прямо в лесу. Стабилизаторы гладкие, да ещё и опущены вниз. Сам саркофаг можно только обвязать верёвками вокруг, и он то и дело съезжает, то вперёд, то назад. Ты думаешь, это первый блок? Это второй. Первый я разбил в 6 км от миротворца. Всё равно, ты просто молодчина, малыш, сказал я. Никогда в будущем не стану подшучивать над твоей манерой водить скутер. Рик медленно прошёлся по поляне, не прекращая поглядывать по сторонам, и вдруг остановился. Мама моя, пит, да ты только взгляни. Я подбежал туда, где мы прикончили гнусную тварь. Изорванное пулями туша на этом месте больше не было. Там медленно растекалась в стороны густая, вздувающаяся пузырями жижа, из которой торчали целые кости и части костей. Кости выглядели так, будто их полили кислотой. Даже дымок вроде поднимался вверх. Ты видел хоть раз что-то подобное? прошептал Рик. Я даже не слышал о таком. Он как будто разлагается, только очень быстро, просто испаряется. А потом, наверное, от него останется пятно чёрной пыли, как и мы видели на той поляне. Должно быть, там ребята Шарпа пришили двух таких. И каким он был живучим, сказал Рик. Сколько нам пришлось в него стрелять, давно должен был сдохнуть. Крей говорил насчёт среднего отдела позвоночника. Что-то пришло ему в голову в последний момент. Он же экзобиолог. Но гаду попало в хребет не меньше десятка пуль, половина в средний отдел. Значит, Крей ошибся. Да и неизвестно, где у этого монстра позвоночник. Мы стреляли туда, где он у нормальных зверей, а у него может в брюхе где-нибудь проходит, если вообще есть. Господи, о, господи, чем это может быть? Знаешь, Пит, хватит с меня загадок, со всех нас хватит. Я ведь узнал его, он очень похож на эту Майрана, как его изображают местные туземцы. На Рэдвольфа, понимаешь? Только у того шерсть красная, а не чёрная, как у наших. Бог знает, кем эти твари могут оказаться. Ты же видишь. Вот да, я видел. Ну, допустим, долетим мы сейчас до наблюдательного пункта, продолжал малыш. Не дай бог, хоть один из саркофагов сорвётся. А если там вся техника выведена из строя, как ты говорил? А если там катера нет? Слушай, нам пора забирать свой рейнджер и мотать отсюда ко всем чертям. На этой планете есть что-то такое, с чем мы навряд ли справимся. Я смотрел на него и понимал, что малыш вовсе не испугался. Такое чувство, как страх, вообще не входило в спектр его душевных переживаний. Просто с нас действительно уже хватит. Кэт, Крейг, кто следующий? И кто вытащит Крейга и Кэтти тихо, если с нами что-то случится? Ты прав, малыш, сказал я. Надо забрать рейнджер и уходить. Но для этого один из нас должен лететь в лагерь. На скутере лучше у нас ты. Сколько Кэт, я не хочу оставлять тебя здесь. Если явится ещё одна тварь, с ними и вдвоём стало почти невозможно справиться. Одному. А что делать? Лететь двоим, оставив здесь саркофаги? Так безопаснее. Зверь с саркофагом ничего не сделает. Я понимаю, что ты не хочешь оставлять Кэт. Креем там безопаснее. Вспомни, гад растерзал раненных, одному перекусил горло, когда он просто на носилках лежал. Что ему помешает раскорочить саркофаги? Эти монстры убили 8 людей шарпа просто так, и даже кусочка мяса не съели. Они не обычные хищники. Они убивают, чтобы убивать. И остаться здесь ничуть не опаснее, чем лететь за катером. Там тоже могут поджидать любые сюрпризы. Тихое планета сюрпризов и по большей части неприятных. Так сколько времени тебе потребуется? Над лагерем я окажусь через час. Допустим, я найду его не сразу, но я обратно на катере я прилечу быстрее, значит, около 2 часов. Через 2 часа начинай пускать ракеты. Твоя ракетница цела, и ещё возьми мою. В двух кассетах у тебя будет 20 ракет. Каждая горит секунд 40-50. Запускай по одной каждую минуту. Или био спочует твоего суслика, или я увижу ракеты. Малыш подошёл к скутеру и легко бросил своё тело на сиденье. Я ему удивлялся. После многих часов поиска людей Шарпа, едва передохнув от перелёта с реаниматором, он уже снова был бодр и свеж. Не человек, а машина. Удача пит. Удачи, малыш. Включи сторожей на всё время, что проведёшь в лагере. Я буду там всего 5 минут. За 5 минут может многое случиться. Пусть лучше они пройдут спокойно. Хорошо, я сделаю, как ты сказал. Продержись здесь 2 часа, Пит. Не беспокойся. Скорее возвращайся, и увезём отсюда ребят. Через 3 часа мы уже пристыкуемся к Артемиде. Пошлём сигнал в СОЗ. Они прилетят за шарпом. Или мы сами за ним вернёмся.